Глава 4 После завтрака Кай потащил меня в магазин одежды, придирчиво оглядел ассортимент и вынес вердикт. Нет, не подходит. Моя помощница должна быть одета только в лучшее. И вот фыркающий насмешливо недовольный водитель везет нас в указанный Каем-магазин. Опять пробую возразить насчет неуместной траты на одежду и сказать, что мне неудобно принимать такие подарки. «Воспринимай это не как подарок», — серьезно говорит шеф. «Ты часто будешь попадать под объективы камер, будешь бывать со мной на звездных тусовках. Так что считай, что это твоя новая рабочая одежда от организации, на которую ты работаешь. Моя помощница должна выглядеть очень хорошо, а то меня первого же станут обвинять в жадности». «Ой, шеф, а я ведь тоже все время рядом с вами. Может, и мне брендовая одежда купить?» Раздался насмешливый голос Ромы с водительского сиденья. «А вы белье помощницы тоже дорогое и фирменное будете покупать? Мне тогда черного цвета только берите, а то жена не поймет». «Я тебе розовые трусы подарю и спереди в виде слоника. И доставку на дом организую. Пусть твоя жена порадуется. Шутливо грозит Роме мой шеф. А еще и плетку пришлю. Пусть воспитывает своего мужа так, чтобы знал, когда не надо лезть в чужие разговоры». Тихо давлюсь смехом. Машина приехала в центр города к большому фирменному бутику. Кай повел меня внутрь магазина. Конечно, в своем мятом, невероятно дешевом платье в сравнении с одеждой из этого бутика чувствую себя жутко неуютно. Все чисто, красиво, дорого. А еще на одежде ценников нет. Видимо, их не вешают, чтобы людей сразу не пугать стоимостью одежды. Хотела уже начать нервничать и тушеваться перед стильно одетыми красотками-консультантами, что, чуть ли не толкая друг друга локтями, стремились к моему шефу, но тут вдруг в моей голове заиграла музыка из очень известного фильма про красотку с панели и ее клиента-миллионера. Музыка как раз из того момента, когда она удачно пошла по магазинам. Хмыкнув, сравнив свою ситуацию и киношной красотки, сразу перестала бояться. Музыка — это сила. «Консультанты магазина тщательно меня не замечают, щедро одаривая своим вниманием, улыбками и восторгом моего босса. Видимо, девушки сразу узнали, кто же их клиент». «Нет, спасибо, мне ничего не надо», — с улыбкой отвечает Кай, щедро расточая на восторженных дев свое магическое обаяние. «Мне нужно одеть вот эту девушку», — указующий перст на меня. «Мы рассчитываем здесь много чего купить и потратить много денег». А «Вы поможете мне и моей очаровательной спутнице?» Музыка в моей голове заиграла еще громче. Меня проводили в шикарно оформленные примерочные, где, ко всему прочему, оказалось нечто в виде подиума и кресла, в одной из которых опустился Кай, которому тут же принесли расторопные девушки кофе и каталоги с одеждой магазина. «Иди в примерочную, я сам все выберу», — приказывает мне Кай. И началось. Сначала пришлось мерить разнообразные куртки, плащи и пальто. Каждый раз выходила из примерочной, чтобы босс оценил, как на мне смотрится одежда. Пару раз даже прошлась по подиуму под тихую фоновую музыку магазина, чтобы босс оценил мои наряды в лучших ракурсах. Когда с куртками было покончено, пришел черед мерить платье, брюки и прочее-прочее. Оказывается, я не так люблю шопинг, как мне это раньше казалось. Айсу-то что, сидит в кресле, напитки распевает и работает в своем планшете, периодически поднимая глаза, чтобы оценить, нравится ли ему, как на мне сидит та или иная вещь? Чтобы хоть как-то себя развлечь, покопалась в телефоне, найдя в архиве ту песню, что играет все еще у меня в голове. Надеваю очередное платье и танцую. Оцениваю себя в фирменном платье. Настроение повышается. Красотка, что еще сказать? Дверь кабинки в которой я нахожусь, резко открывается, являя мне шефа. «Эй, а если бы я тут голая стояла?» «Что делаешь?» Задал странный вопрос шеф, глядя на меня со странной претензией. «Одежду примеряю», — выдала я очевидный ответ. «Что у тебя здесь играет?» «А ты не узнаешь композицию?» «Узнаю. Но теперь ты моя помощница, а значит слушать можешь только мою музыку у себя на телефоне. Остальное удаляй». Кажется, у меня сейчас глаза стали квадратными от удивления. «Айс, ты такой ревнивый?» «Не во всех вопросах, но этот принципиален». Шеф с каменным выражением на лице захлопнул дверцу кабинки. «Вот это номер!» Сразу после неожиданного выговора от начальства девушки стали нести мне на примерку нижнее белье. «Совпадение или месть?» Надела красивый белый кружевной комплект белья. «Красиво. Только выходить и дефилировать перед шефом в этой одежде не тянет». Раздался стук в дверцу моей кабинки. «Насть, ну чего ты там застряла?» «А что, надо выходить?» «Я же должен оценить». «Зачем? Твои коллеги по цеху и поклонники все равно не увидят меня в нижнем белье. Надеюсь. Конфузы разные бывают. Выходи». «Нет». «Тогда я сам войду». Дверь начинает открываться, причем так медленно, дразняще и издевательски. Хватаюсь за ручки и тяну на себя. Противостояние длится не меньше минуты. Кай просто играет, давая мне возможность сопротивляться. Дело заканчивается тем, что Айс с хохотом отпускает дверь. «Ладно, ладно, храни свои секреты дальше. В общем, одевайся». Я уже все, что надо, купила, девочки даже сбегали в соседние магазины и купили тебе дорожный чемодан. Красиво туда упаковали всю твою одежду. То, что не поместилось, я отправил себе домой. Пусть там лежит, надо будет, заберешь. Из магазина я выходила в новом шикарном бежевом пальто, модных обтягивающих брючках, черных полуботиночках довольно крутого вида, а под пальто мою душу и тело грел теплый кашемировый черный свитер. Вновь привез нас на студию. Сегодня Кай дорабатывает с музыкантами новую песню, а затем мы едем подбирать костюмы для клипа, а после на репетицию с танцорами. Темп задан просто нереальный. Я то и дело куда тамчусь. Мне доверили, пока были на студии, всю документацию и платежки, а как что правильно заполнять, толком мне объяснили. Какие-то договора, платежки, разрешения, где нужно собрать подписи от незнакомых мне людей. Хотелось тихонько взвыть. С бумагами на свой страх и риск как-то разделалась и сдала подъехавшему агенту. А потом я, Кай и агент поехали к какому-то крутому стилисту на примерке и выбор костюмов. Опять. Опять пришлось мерить одежду, в этот раз еще и при деятельном участии агента, оказавшимся просто монстром придирчивости к деталям. Мне выбрали три платья главный из которых белая с черной лентой, завязывающейся на поясе и с широким подолом-куполом. Чем-то напоминает то мое сильно измятое платье, в котором я прилетела с юга. Но это такое в американском стиле годов это к 50-х. У Кая того же стиля белый костюм с черной рубашкой. Видимо, клип будет в такой вот американской классике. Интересно получится, мне кажется. Кай еще свеж и бодр, а я словно выжатый лимон. Как выдержу репетицию, не представляю. Когда на город опустилась ранняя осенняя темень, мы только подъехали к танцевальной студии. Сюда агент отказался идти, сказав, что все равно в танцах Кай лучше него разбирается. Завидую агенту. Наверняка отдыхать поехал. А у нас с Айсом день в самом разгаре. Но все бы ничего но новость о том, что вскоре на репетиции, словно ревизор, должен появиться продюсер Кая, вводит меня в уныние. Я же танцевать не смогу под наверняка очень придирчивым и внимательным взглядом Ярослава. Страшно, в общем, но интересно. «Так, девочки, знакомьтесь», — весело произнес мой босс, подводя меня к статной красивой девушке с длинными распущенными волосами, выкрашенными в голубой цвет. «Ира, это Настя». Моя новая помощница и главная героиня клипа. Настя, это Ира, постановщица танцев почти во всех моих клипах. Сегодня мы будем танцевать вместе с Ириной командой. Идея такая для первого эпизода. Летняя открытая танцплощадка. Ты приходишь со своими подругами, когда вечер уже в разгаре. Ты королева этой танцплощадки. На тебя все обращают внимание, в том числе я и плохие парни. Далее ритуальные брачные танцы бабуинов. Девочки, тут вы должны быть великолепны и каждая по-своему королевой. А мы покорителями. Затем драка, моя и моих друзей с конкурентами за сердце Насти, во время которого Настя со своими подружками уходит. Эпизод второй. Я встречаю Настю в городе. Почти все те же лица, только уже девочки все покоренные определившиеся симпатиями. Плохие мальчики остаются с носом. Мы с Настей шикарно танцуем и сбегаем уже вместе. Затем отдельные эпизоды наших романтических танцевально-музыкальных прогулок под луной, антураж и декорация 50-х годов в Америке. Расклад ясен? «Да, супер! У меня уже полно идей!» С энтузиазмом поддержала Ира своего нанимателя. «Начинаем?» «А что зря время терять?» Чувствовала себя очень неуверенно в процессе знакомства с коллективом Иры. «Я ведь не профи!» Наверняка меня обсмеют и будут шептаться о моих особых отношениях с начальником, из-за которых я и получила главную роль в клипе. Но пока, во всяком случае, молодые энергичные ребята показались мне приветливыми и доброжелательными. Стали отрабатывать, кто где и как будет танцевать. Тут процессом руководили Ира и Кай вместе. Затем Ира стала показывать быстро первые движения и связки. «Слишком быстро для меня», Зато все остальные участники репетиции, в том числе и сам Айс, запоминают все с Кто-то предлагал что-то свое. Что радует, меня особо не трогали, и я все больше наблюдала за творческим процессом постановки танца со стороны, отчаянно стараясь запомнить и повторить движение. Смотрелись, наверное, мои попытки смешно. То и дело, кто-нибудь из ребят оборачивался и насмешливо за мной наблюдал. «Профессионалы, блин! Им-то проще!» Они наверняка чуть ли не каждый день танцуют и отрабатывают движение. Да и к темпу работы в коллективе привыкли. Ну, ничего. Самую суть и основные движения готовящегося танца схватило, мне кажется. Если что, буду импровизировать. «Ну что, все готовы попробовать станцевать все связки?» Хлопнув ладоши, громко интересуется Ира, при этом в упор глядя на меня. «Попробовать всегда можно». «Так, Кай и Настя в первом ряду по центру». «Включаю музыку!» Мне кажется, Ира специально поставила меня так, чтобы я не смогла ни за кем нормально наблюдать. Зато остальным, кроме Кая, все будет прекрасно видно сзади. Но как раз это меня не волнует, ведь все равно не смогу ни на кого смотреть во время танца, чтобы не сбиться и не отвлечься. Заиграла музыка, и я поняла, что совершенно не помню, как же там договаривались начинать танец. «С какой ноги хоть начинать? Левая, правая?» Импровизация началась в общем. Пока музыка только набирает обороты, кокетливо выставила ногу вперед и жду. Партнер не заставил себя ждать, в момент оказался рядом, схватил за талию и увлек в головокружительный танец. Кажется, мы с Каем сломали Ири все ее планы на танец и, несмотря ни на кого, импровизировали уже вдвоем, используя, впрочем, кое-что из показанных постановщиком движений. Остальные же приноравливаются под наш сайсом темп. Когда музыка стихла, я думала, что на меня посыпятся обвинения от Иры в непрофессионализме и прочем, но вместо этого услышала аплодисменты от группы. Здорово, похвалила Ира. В некоторых местах я не представляла, как лучше связать все, а вы, оказывается, и так прекрасно знаете, как все должно выглядеть. И кое-где надо подкорректировать, усложнить и увеличить темп. Перевела дыхание. По одобрительным улыбкам парней и девушек поняла, что принято в команду. Далее начался упорный труд, уже мало похожий на творческий. Мы раз за разом репетировали танец, отрабатывая каждое движение до автоматизма. И это только один, относительно недолгий танец для танцплощадки. Еще нужно будет что-то придумать для сцены в городе и моих с Каем одиночных романтичных танцев под луной. Но тут, думаю, проблем не будет». Нам с Айсом только встать в пару, и движения рождаются сами собой. Усталость, конечно, дает о себе знать, но я держусь и не жалуюсь, улыбаюсь, прямо держу спину и всем показываю, что я крепкий орешек. Однако в какой-то момент начала себя чувствовать совсем некомфортно. Ощущение взгляда в спину преследует. С моей прошлой жизнью я привыкла доверять подобным ощущениям. Оглядываюсь и замечаю Ярослава Леонидовича, причем стоящего в тени за световым проектором на втором этаже круглого танцевального зала. А ничего так у продюсера местечко, словно он в театре на балконе. Ну, стоит себе продюсер, и пусть стоит. Продолжаю танцевать, но ощущение пристального, оценивающего взгляда меня не покидает. Начинаю стараться еще больше, выжимая из себя все, что возможно. Споткнулась один раз. Спустя какое-то время второй, третий... «Стоп, стоп!» — хлопнув ладоши, недовольно произносит Ира. «Настя, что с тобой? Нормально же раньше танцевала, а сейчас вся зажата, спотыкаешься. Извини, а что еще мне остается сказать?» Подходит Кай, кладет мне руку на плечо. «Ир, мы устали. Мы же не такие профи, как ты. У меня уже ноги заплетаются, представляю, каково Насти, А она еще и на каблуках» пусть и небольших. Мы берем перерыв. «Ладно, ладно», – ворчливо согласилась девушка с голубыми волосами. «А вообще ты, Настя, молодец. Для непрофи так и вообще все супер». «Спасибо. Заметила, что у продюсера уже нет на прежнем месте, может, и вообще ушел мне на радость». «Водички хочешь?» Заботливо поинтересовался у меня Каю, уводя в сторону от остальных и протягивая мне бутылку с водой. Вообще-то Айс мой босс, и подобные вопросы должна задавать ему я. Я много чего хочу, но меня больше всего интересует, чего хочешь ты. Поинтересовалась я, беря воду. С наслаждением выпила почти половину бутылки. Кай смотрит на меня с прищуром, взгляд я бы назвала опасным. Я тоже много чего хочу. Вопрос в том, что ты можешь мне дать. Айс делает шаг навстречу, тем самым входя в мое личное пространство и нависает сверху. «Дам все, что в моих силах», — честно отвечаю. «Точно дашь». В глазах Кая веселые чертенята. Мое намерение утром выпрыгнуть из окна лишь по одному приказу шефа Айса не убедила? «Да». «Знаешь, эта твоя готовность подчиниться и давать очень возбуждает воображение». Опять мне в голову лезут строчки, песен и картинки для клипов. Кай смотрит так, что хочется поинтересоваться, картинки не для горячих ли немецких клипов ему видятся? Хай. <coughs> Мы с боссом синхронно повернули голову к подошедшему. О, это сам Ярослав Леонидович, своей хмурой, опять чем-то недовольной персоной. Здравствуй, Слав. Ну, видел Настю в деле. Как тебе моя девочка? Кая уже привычно по-хозяйски положила руку мне на плечо. «Неплохо. Ну, могло быть лучше. Ира танцует куда профессиональнее и не запинается, но Настю можешь оставить. Ира уже светилась в других клипах на главных ролях и на концертах почти на всех с тобой. Так что пусть будет свежее лицо». Облегченно выдохнула. «Хоть и со скрипом, но сиятельный продюсер меня одобрил». «Отлично». — подтвердил мои мысли Кай. «Ты как, сможешь этой ночью выбраться на одну закрытую вечеринку? Там сегодня много людей соберется, с которыми мне нужно тебя познакомить», — спросил Ярослав. «Слав, извини, сегодня я пас. Мы тут с танцами, возможно, проводимся до поздней ночи, а завтра еще снова на студию ехать. Новый альбом, надо записывать времени впритык». «Хорошо, работай». Вполне дружелюбно ответил продюсер. Может, зря я его себе таким уж монстром рисую. Только не забудь, что у тебя завтра днем интервью. Вздох Айса был поистине печален. Да, помню. Хорошо, тогда до завтра. Я подъеду, чтобы проконтролировать, как пройдет интервью, и чтобы не было совсем неожиданных вопросов. Ярослав ушел, а мне сразу стало легче дышать. Все же пугает меня немного этот продюсер. Так на чем мы там остановились? Как ни в чем не бывало, поинтересовался у меня Кай. Вопрос о том, даешь или не даешь. Ребят, вы отдохнули? Требовательно спросила Ира, грозно хмурясь. Ох, опять танцевать, а я даже не посидела ни капли. И еще пару минут, попросил Кай, садясь прямо на пол по-турецки. Настя, принеси мой планшет. Запишу слова, пока не забыл, которые навеял наш с тобой разговор последний. Закатила глаза. Кто о чем, а о Кай о музыке. В отель мы с боссом вернулись только к часу ночи. Кай едва плетется к лифту. Я так вообще вишу на плече мощного романа. Идти не могу. На стопах кровавые мозоли. Все, бедолаги, хорошие вам ночи. Охранник Аистема поставил меня на ноги у двери знакомого номера. «Отдыхайте!» «Спасибо!» Сердечно поблагодарила я отзывчивого Рому, что сам проявил инициативу, подхватив меня, когда мы шли сюда от машины. «Да не за что! Ты легкая, как пушинка!» «Хватит любезничать с моей помощницей!» Недовольно произнес уставший Кай, открывая и вваливаясь в номер. «А что, мне опять с шефом в одной кровати спать предстоит?» «Кай?» стою на пороге, не спеша входить. «Что?» — устало интересуется босс, падая на кровать. «А где мой номер и ключ от него?» «Зачем тебе?» «Ну, я хочу спать отдельно». «Комплекты кружевные демонстрировать не хочешь. На тебе сейчас, кстати, какого цвета, м? «Не смешно. Мне надо с тобой теперь вместе спать все время?» Кайс со вздохом свесился с кровати, дотянулся до брошенной на полу спортивной сумки и извлек из нее ключ с номерком, который бросил мне. «Скучай там одна в своем номере!» Напоследок произнес Айс, когда я уже захлопывала дверь. «Да какая уж тут скука! Выспаться бы нормально хотя бы!» В своем номере, что оказался напротив номера шефа, С наслаждением неспешно приняла душ, попыталась расслабиться и хоть как-то осознать все, что со мной так невероятно быстро произошло. Жизнь сделала очень крутой поворот, и как теперь сложится моя судьба, даже не могу представить. Может, это и лучше. Раньше мне мое будущее виделось в тюрьме, либо на панели. Уснула, как убитая.